это Эдморал Голос, которого вы только что слышали Тоже надежный друг И отличался блестящим умом Как человек близкий к смерти Я имею право сказать Навлекая на себя обвинения в нескромности Что три лучшие головы в Сен-Квентине Принадлежали нам трём в одиночной тюрьме. К концу моих дней, обозревая все, что знал о жизни, я пришел к заключению, что сильные умы Никогда не бывают покорными. Глупые люди, трусы, Люди, неодаренные страстным чувством справедливости И бесстрашием борца, Такие люди дают образцовых арестантов. Я благодарю всех богов, Что Джек Оппенгеймер, Эдморел и я не были опроссовыми арестантами. Вот снова. 10 вечера. пора тушить свет. Что, стендинг? Керосин кончился. Э, и зачем я эту рубаху с собой приволок? Ай.